Глава 68. Рэм. Битва в Виноградной долине, безусловно, войдет в историю Барны. Такой безумной и кровопролитной она получилась. На стороне теневых дельцов оказалось несколько редких магов, которые превратили осаду лагеря в настоящее испытание. Им помогали наемники драконы но в итоге и они не смогли противостоять профессиональным воинам-императора. Воинам, прошедшим лучшее обучение обстрелянным в самых опасных битвах. И Ласко они догнали легко. Бывший плейбой и заводчик пытался скрыться в лесу, но его схватили, потного и полубезумного, повторяющего что-то о месте и справедливости. Генерал Леон Шарсо посмеялся над пленником, а Рэм, заглянув в глаза своего давнего недруга, понял, что смерть все еще ходит за ним по пятам. Ликование, плескавшееся на дне зрачков Ласко, не оставляло в этом сомнений. Раул приготовил ловушку. Чутье генерала Грэхома особенно обострялось на поле боя, когда он вел вперед своих людей. Военная стратегия была его силой, а вот за кулисной интриги он чувствовал хуже. Его нужно допросить, говорит Леон, и утирает пот. Он смотрит на лоско тяжелым взглядом и, кажется, еле сдерживается, чтобы не измордовать слизняка на месте. Вдопросную его! Сэддит Рэм и лоско поднимают с земли, грубо тащат. Осталось осмотреть Кайм. Он поворачивается к Леону, и тот молча кивает. Кайм, столицу долины, удалось взять буквально час назад, и драконы надеются обнаружить там информацию о теневых дельцах и черном рынке незаконных артефактов. Они осматривают заводы, конторы и здания банков. Удается отыскать магические грозбухи и взять свидетелей, Готовых сдавать хозяев. Узнаются серьезные имена, и всем понятно. Император будет очень недоволен. Дело засекретит. Кому-то, возможно, удастся отмазаться. Прополоскать бы горло. Леон стоит на тротуаре оцепленного города и брезгливо оглядывается. Он настоящий воспитанник своего отчима. Такой же бескомпромиссный, жесткий и холодный. «За углом таверна», — соглашается Рэм. Он ощущает себя мишенью. Между лопатками зудит. Генерал Грехом понимает, что их униформа непробиваема для обыкновенных пуль. Но есть специальные, убивающие драконов. И одну такую против него уже использовали. Потратился ли ласко на вторую? Когда они с Леоном подходят к дешевой таверне, интуиция вопит сиреной. Рэм напряжен И, услышав еле слышный хлопок, успевает дернуться но предательская пуля убийца, выпущенная из окна соседнего дома, все же настигает его. Леон вытаскивает револьвер и выпускает целую обойму в сторону стрелявшего, а потом бежит к оседающему на тротуар Рему. В груди бездным цветком распускается боль, и грудину выворачивает наизнанку, словно кости ломают. Рем не понимает, что с ним происходит. Он слышит ругань Леона но перед глазами пелена и страшное осознание, что он больше никогда не увидит Ярославу и своего ребенка. Он не вернется к ним. Эта мысль настолько горька, что уничтожает подчище смертельной пули. Горечь разливается в горле. Ирэм что-то хрипит, сам не понимает, что по щеке течет скупая слеза. Он не готов умирать, но, видимо, был обречен, когда отправился в Барней. Тем не менее он борется, отчаянно цепляясь за жизнь. В голове шумит, и Рэм не соображает, что делает. Ему мерещится, что он вспарывает когтями асфальт. «Какого беса? Генерал, какого беса?» Через слепящую боль долетают крики Леона, который зачем-то трясет его. Но Рэм ничего не видит. Он потерялся в страдании и не может сообразить, какого беса его так выворачивает. У вас чешуя! Вы почти обратились, генерал! кричит ему Леон и приподнимает за грудки. Да и сдохнуть, рычит Рэм. Ему бы проморгаться, но боль заставляет дергаться и хрипеть. Вы частично трансформировались, и пуля отскочила! орёт Леон. Рэм разлепляет глаза, подносит к лицу руку, покрытую чешуей. Пальцы странные загнулись, и ногти заострились. По телу проносится рябь, сопровождаемая новыми приступами нечеловеческой боли. На лице Леона написано дикое изумление. "Боги, генерал Грехом, это возможно?" Еще несколько приступов, и все следы оборота исчезают, оставив после себя лишь тупую боль и ощущение, что Рема переживала, а потом выплюнул бегемот. Не до конца. Он еле ворочит языком, почти теряя сознание но это возможно а затем город вздрагивает и их накрывает взрывом лейтенант айсо сообщает мне что они потеряли связь с городом в котором находился отряд императорских драконов остаются ждать и надеяться что они выберутся заключает он печально новостей нет уже полмесяца и только родовое кольцо налившееся огнем дарит уверенность через артефакт Рэм словно передает мне. Я вернусь. Я верю. Я жду. Занимаюсь отелем, ухожу с головой в дела. Раньше я считала, что ремонт — наиболее трудная часть моего проекта. Но вскоре становится ясно, что самый ад кроется в деталях. Уже постелены полы, вставлены рамы, стены частично покрыты деревянными панелями, частично обклеены шпалерами. С потолков свисают хрустальные люстры, а в коридорах таинственно мерцают плафоны с дорогими кристаллами. Но детали сводят с ума, ведь забыть ничего нельзя. Свежие цветы в вазах, Поеди, найди зимой самые лучшие. Столики и кресла, расставленные в укромных уголках. В номерах комплекты полотенец, халатов и тапочек. Не забыла я и шапочки для душа, расчески, маникюрные наборы, косметика, артефакты, милые подарки, встречающие гостей в номерах. Мы с миспок голову сломали, пока продумывали эти подарки. Раскладывать шоколадки не хотелось, поскольку мне показалось это банальным, и мы решили удивлять постояльцев наборами открыток. Их рисовала Флора, а подписи в стихах делал господин Шаттл, неожиданно раскрывший поэтический талант. Столица в этот период напоминает сказочный город. Первый снег покрывает улицы серебристой пеленой, и в домах начинают топить камины. Мой любимый сезон. Я выхожу в холл и любуюсь стойкой. Подсвечники Леди Лилии мы поставили на камин, и обивка мебели чудесно сочетается с патиной. Окидываю взглядом лифт, установка которого хорошо потрепала нам нервы. Рабочие вначале опоздали, а потом чуть не уронили эту махину на мой гранитный пол. Но сейчас я спешу на кухню, чтобы обговорить с поваром меню. Мы готовимся к открытию на которое приглашен весь цвет Торна. И опозориться категорически нельзя. Повара я подыскала из списка бабушки Гладис. Это оказался редкой души здоровяк с магическим даром, позволяющим ему придумывать разнообразные вкусные блюда. Он держит в голове сотни рецептов и каждый раз готовит их по-разному, постоянно экспериментируя. Что самое странное, заманить его к себе у меня получилось очень легко. Из-за своей скромности Господин Салем совершенно не умеет рекламировать себя, и о нем в Дургаре просто не знали. Захожу на кухню и с гордостью осматриваю лучшие артефакты, какие нам удалось достать. Везде чистота и порядок, а в воздухе витают ароматы жареного мяса и острых соусов. — Леди Грехом приветствует меня повар, — я приготовил меню. И он бухает на стол толстую тетрадку, исписанную мелким почерком. «Столько блюд!» — поражаюсь я, но понимаю, что Салем прав. Людей я пригласила много. «А что останется, можно будет отправить в храм. Они содержат столовую для неимущих», — замечает Салем, и мы усаживаемся за стол, чтобы составить список продуктов. Потом я передам его господину Шатлу. Кладу руку на выросший живот и улыбаюсь. Малыш пинается и вообще очень активный и кольцо сияет так ярко, с каждым днем все ярче и ярче. Свекровь объяснила мне, что так артефакт реагирует на Рема, который думает о нас. Леди Грехом часто заходит в отель и помогает мне с мелкими хлопотами. Разлука с сыном немного сломила ее, сбила лишнюю спесь, а ожидание странным образом сплотило нас. Я возвращаюсь в холл, портье и консьерж на местах, Отель еще не начал функционировать, но персонал необходим, так как номера уже бронируют. Несмотря на эйфорию, я также прекрасно осознаю, что не все радуются открытию нового отеля. К нам заявятся и конкуренты, и разные критики, которые постараются откопать недостатки и недоработки. В дверь звонят, и Патрик, одетый в ливрею с логотипом Королевской, идет открывать. «Господин Ромер, радуюсь я и спешу навстречу Стряпчему. Придерживая живот, мы проходим в жилое крыло. Его я после первых заработков тоже присоединю к отелю, а сама перееду в новый дом. Вернее, мы с Ремом и ребенком переедем. Когда генерал вернется. Сердце колет, но я поддерживаю в себе оптимизм. В кабинете ромер садится в кресло и улыбается. В камине потрескивает огонь, и мы сидим очень уютно, почти по-дружески. Ромер первый человек протянувший мне руку помощи в новом мире. И я привязалась к этому надежному человеку. «Над лордом Майрошем состоялся повторный суд», — говорит он. «Сейчас, когда ему присудили пожизненное заключение, вы можете претендовать на состояние вашей бабушки. Нужно уладить формальности, и вам будет передано ее весьма солидное имущество». Не скажу, что новость неожиданная, Но мне не хочется ничего после дяди. «Я ведь смогу распродать недвижимое имущество?» — спрашиваю задумчиво. Тогда в новый дом получится переехать сразу после возвращения Рэма и тут же по-быстрому отремонтировать левое крыло. В нем я задумала устроить номера подешевле, со стандартной обстановкой. «Как вам будет угодно», — отвечает Ромер. А в ночь перед открытием я никак не могу уснуть. И с трудом задремав, просыпаюсь с криком. Сердце бешено бьется о ребра, но я знаю, он тут. Рэм совсем рядом.